Параграф 2. «Ёжик событий». Работаем на опережение. Медитация прощения позволяет нам избавиться от прошлых переживаний и быстренько подчищать последствия новых. Но если ничего не менять в своих мыслях, то мы будем вынуждены все время прощать. Сначала ругаемся, потом прощаем, потом снова ругаемся, снова прощаем и так далее. Веселая жизнь, не так ли? Главное, не скучная. Если же мы хотим жить более спокойно и осознанно, нам нужно научиться не накапливать новые переживания, то есть перекрыть свои клапаны идеализации. А это произойдет только тогда, когда вы перестанете придавать избыточное значение своим ожиданиям, то есть откажетесь от идеализации. Это значит, что одновременно следует начать работу со своим менталом. Именно там хранятся все наши идеи, знания и информация о накопленном опыте. И там же хранятся те самые идеализации, которые создает наш беспокойный ум. А как вы помните, именно идеализации являются основой для создания нашего недовольства жизнью, заполнения накопителя переживаний и попадание под воспитательные воздействия. Значит, нам нужно побыстрее избавиться от ошибочных убеждений и идеализаций, накопленных в нашем теле ментала. Поймите, вы живете в раю. Здесь есть одна общая идея, которую нужно понять и возвращаться к ней при возникновении очередной порции переживаний. Она достаточно проста внешне, хотя далеко не всем ее легко понять и принять. Она имеет следующий вид. Вы должны признать, что в каждый момент времени вы живете в раю. В любой момент вашей жизни, каким бы ужасным он вам ни не казался. Несложно понять, что достичь такого отношения к жизни нелегко. Жизнь давно и успешно воспитывает вас какую уж тут рай, хуже не бывает. А вот действительно, может ли быть хуже? Вы наверняка не задумывались об этом. Да и зачем, ведь все методики, в том числе и наша методика формирования событий, призывают нас думать только о хорошем. Вот мы и стараемся думать о хорошем, а жизнь все ухудшается и ухудшается. Почему ухудшается, понятно. Мы жизнью недовольны. Наш накопитель переживаний пополняется, и жизнь применяет к нам все более строгие воспитательные меры. Обращаем ваше внимание, что это не наказание, не месть, а именно текущее исправление ваших ошибочных убеждений. Поскольку мы мечтаем о лучшей жизни и продолжаем быть недовольными своим нынешним состоянием, то, скорее всего, Ситуация будет ухудшаться и дальше. Поэтому мы предлагаем вам не прятать голову в песок, как это делают страусы в случае опасности, а смело заглянуть в свое возможное несветлое будущее, где наверняка все будет хуже, чем сейчас. Как будет хуже, понять несложно. Это зависит только от того, какой стороной жизни вы недовольны. Если вы недовольны семейной или личной жизнью, то ситуация будет ухудшаться именно здесь. Но если при этом работа для вас незначима, то там все может оставаться в порядке, и вы можете неплохо зарабатывать. И наоборот, соответственно. Как же быть, как избежать ухудшения будущей ситуации, если вы вычислили свои основные идеализации? Как отказаться от них, если они такие родные и близкие вам? Очень просто. Понять, что именно сейчас вы живете в раю. Потому что если вы это не признаете, то рано или поздно наступит ад. И тогда вам станет значительно хуже, чем сегодня. Конечно, понятия рая и ада условны. Что за рай в коммуналке со скандальными соседями? Можно ли вообще придумать ад по отношению к этой ситуации? Оказывается, если немного подумать, то легко. Вам могут подселить таких соседей, что нынешние пьяницы или скандалисты покажутся просто святыми. Или ваша коммуналка может сгореть вместе с вашими вещами, а власти не будут спешить с выдачей вам нового жилья. Оказавшись в этой ситуации, вы будете с теплотой и нежностью вспоминать свою жизнь в отдельной комнате, пусть даже со скандальными соседями. Именно так жизнь может доказать вам ошибочность ваших нынешних взглядов. Коммуналка по сравнению с жизнью на улице – настоящий рай, и вам нужно смело признать это. Конечно, это очень слабый рай по сравнению с особняком за городом, но никто не запрещает вам иметь особняк, если, конечно, вы в любой момент времени будете признавать, что живете в раю. Не осуждайте жизнь – а попросите у нее для себя особняк или хотя бы отдельную квартиру. В этом мире есть все, и если вы хорошо и правильно попросите, то обязательно получите. А если не получите, то у вас появляется повод задуматься о том, какая другая ваша внутренняя установка мешает вам достичь этой цели, которую уже достигли миллионы других людей. Именно такой подход – Признание того, что в любой момент вы живете в раю, может обеспечить вам перекрытие всех клапанов, накопители переживаний и чистку ментального тела. Идея вроде бы ясная, но, как показывает опыт, ее очень сложно воплотить в жизнь, даже если вам понятны ваши ошибочные убеждения. Нужен какой-то вполне реальный прием, типа техники интенсивного дыхания – Стояние на одной ноге или очистки себя пламенем свечи. Эти действия понятны и доступны всем, но, к сожалению, они не годятся для очистки наших ошибочных убеждений. Почему? Да потому что ошибочное убеждение – порождение нашего ментального тела. А ментальное тело стоянием на одной ноге не изменишь. Оно слишком далеко от нашего физического тела, с которым мы можем таким образом работать. Инструменты исправления ошибочных убеждений. Значит, нужно найти какие-то инструменты, работающие на уровне нашего отношения к жизни, на уровне наших убеждений. Существует ли такой готовый инструмент? Конечно, существует. Человечество много чего уже выдумало. Например, это самопрограммирование с помощью различного рода позитивных утверждений или аффирмаций установок. Аффирмации. Эти техники направлены на вытеснение из нашего ментала ошибочных убеждений и заполнение его положительными мыслями. Дело это неплохое, но требует немалых усилий по перепрограммированию своих ошибочных убеждений. Ваш беспокойный и неконтролируемый ум за много лет изрядно заполнил ваш ментал разными идеализациями и ошибочными убеждениями. Значит, чтобы их вытеснить побыстрее, вам нужно как можно более интенсивно и энергично насыщать себя позитивными утверждениями. Общее количество положительных мыслей должно быть не меньше, чем количество заполняющих ваш ментал отрицательных убеждений. А поскольку многих лет на вытеснение ошибочных убеждений у вас нет, то интенсивность процесса перепрограммирования должна быть очень высока. Это легко достигается на групповых занятиях с хорошим ведущим, который создает высокоэнергетическую обстановку коллективной эйфории и возбуждения. Два-три семинара, и вместо прежних осуждений у вас в мыслях останется одна лишь любовь к себе и всем людям. Ну вот. Но вот если вы занимаетесь по этим методикам самостоятельно, по книгам, то результаты придут далеко не так быстро. Вам очень сложно будет вызвать в себе состояние восторженного экстаза в то время, когда голова переполнена проблемами и сомнениями. Кому-то это удается, это очень хорошо. Аффирмации срабатывают быстро и эффективно. А что делать тем, кто хотел бы верить во все хорошее, Но в голове крутятся бесконечные сомнения, и с этим ничего не удается поделать. Здесь можно предложить еще один чисто ментальный прием работы со своими ошибочными убеждениями. Не будем ждать плохого будущего. Он очень прост и исходит из несложной мысли. Давайте не будем ждать, пока жизнь предъявит к нам все свои воспитательные средства. Давайте опередим ее. Сами допустим в свою жизнь то, что она нам может предъявить в качестве мер воспитания. Допустим, не в реальности, а только мысленно. Как можно это сделать? Да очень просто. Достаточно выполнить несложное упражнение, которое мы назвали «ежик событий». Рассмотрим, как оно работает, если вы зациклены на одном варианте развития событий и не допускаете, что жизнь может складываться по-иному. Например, в мыслях вы видите своего отца чутким, деликатным, воспитанным человеком. Возможно, он когда-то таким и был, и вы не допускаете его в свою жизнь иным. У вас имеется идеализация взаимоотношений между людьми. Поэтому сейчас, например, в пожилом возрасте, он может предъявлять вам негативные черты своего характера, такие как грубость или скандальность. И чем больше вы будете осуждать его за такое поведение – тем хуже он будет становиться по отношению именно к вам. Его взаимоотношения с другими людьми могут быть как плохими, так и хорошими, но по отношению к вам уровень его хужести будет постоянно возрастать, пока вы не измените свое отношение к нему. А сделать это совсем несложно. Вы считаете, что ваш отец – самый худший в мире? если вы задумаетесь над этим вопросом, то наверняка признаете что это не так на самого плохого человека всегда можно найти еще более худшего так вот чтобы ваш отец не становился хуже, вы должны мысленно допустить его в свою жизнь в еще более худшем виде заранее не дожидаясь пока он таким станет тогда то что он предъявляет вам в реальности будет лишь слабой частицей того что он мог бы вам предъявить. То есть он мог бы быть и хуже, а вот не становится таким. Смотрите, какой благородный, а вы его осуждали. Но он таким наверняка станет, если вы не измените свое отношение к нему. То есть сегодня вы находитесь с ним в раю, а через некоторое время можете оказаться в аду. Именно такая логика может примирить вас с любой Существующей ситуации, какой бы плохой на первый взгляд она не казалась. И именно на этом принципе работает предлагаемое нами упражнение. Упражнение «Ежик событий». Создайте обстановку, чтобы вас никто и ничего не беспокоило в течение 15-20 минут. Займите удобное положение, закройте глаза, расслабьте мышцы тела, остановите бег мыслей. Представьте вашу жизнь в виде множества вариантов развития событий. Например, в виде набора иголок, исходящих из одной точки. Получится что-то, похожее на свернувшегося в клубок ежика событий. Из всех вариантов возможного развития событий вы хотели бы видеть только один, вас устраивающий. Одна иголка. В реальности, в порядке разрушения ваших идеализаций, жизнь последовательно предъявляет вам серию ухудшающихся вариантов развития событий, вторая и последующие иголки. Представьте себе, как будет складываться ваша жизнь, если воспитательные процессы будут продолжаться, то есть будут реализованы варианты ухудшения развития событий, последующие иголки ежика событий. Проживите мысленно каждый из вариантов ухудшения событий в течение пяти минут. Представьте, что вы будете делать, как будут складываться ваши взаимоотношения с людьми и миром, какие мысли будут вас одолевать. В конце каждого варианта мысленно скажите «Жизнь, если тебе будет угодно сделать мою жизнь такой, то я приму ее без ропота и обиды. Видимо, за что-то я должен получить этот урок. Если он мне нужен, то я приму его с благодарностью, но если можно, то я прошу сделать так, чтобы и указываете ваш самый первый и желательный вариант развития событий. Таким же образом мысленно проживите еще несколько вариантов ухудшения ситуации по мере нарастания воспитательных воздействий. Остальные иголки ежика событий. В конце каждого варианта подтвердите, что вы примете его как урок без гнева и осуждения, но просите не применять его по отношению к вам. В конце еще раз мысленно подтвердите, что вы не осуждаете нынешнюю ситуацию, а воспринимаете ее как урок, который вы заслужили своими мыслями или поступками, и что нынешняя ситуация есть самая лучшая из тех, что вы заслужили своими мыслями и поступками. Вы благодарны задаваемый вам урок. Принимаете нынешнюю ситуацию как очень хорошую – и просите, если возможно, улучшить ее желательным для вас образом. Выполняя это упражнение, вы избежите заказа негативного будущего тем, что в конце каждого варианта вы просите не применять его к вам, и одновременно подтверждаете жизни, что вы принимаете происходящее с вами не как наказание или месть, а как урок за какие-то ошибки в мыслях или поведении. Применительно к нашему примеру с пожилым отцом можно представить, что первой и желательной для вас иголкой ежика событий являются ровные и спокойные взаимоотношения. Второй иголкой может быть существующая ситуация, когда он предъявляет вам грубость и конфликтность. Третьей иголкой может стать ситуация, когда он заболеет и вам придется ухаживать за ним. Причем характер его не изменится в лучшую сторону даже при болезни. Четвертая иголка – Он стал пить и приводить в дом собутыльников. Пятая иголка он привел в дом нескольких женщин. Шестая иголка он стал издеваться даже над своими внуками. Седьмая он устроил пожар. Восьмая он вынес и раздал все вещи из дома. Девятая и так далее. Иголок может быть множество, и все их нужно прожить, не обижаясь на жизнь. Прожить не наяву, к счастью, а мысленно. То есть представить себе, как сложится ваша жизнь при реализации третьей и последующих иголок. Представить эту жизнь полностью со всеми вариантами взаимоотношений, распределения денег, времени, жилплощади и так далее И в конце мысленно же сказать «Жизнь, если я это заслуживаю, то я приму такую ситуацию и не буду роптать, поскольку я осознаю, что она явилась результатом моих претензий к отцу». Но если можно, то пусть мой отец перестанет ругаться и отравлять нам жизнь. Именно такое мысленное проживание позволит вам опередить воспитательные воздействия жизни и доказать ей, что вы знаете обо всех ее возможных будущих санкциях и готовы принять их. И что нынешнюю ситуацию вы воспринимаете как очень хорошую, которая из-за вашего же недовольства может сильно ухудшиться» но вы уже отказались от недовольства текущей ситуации, так что жизни нет необходимости применять по отношению к вам эти самые более худшие варианты. Если все хорошо, то дальше может быть только лучше. Подобные рассуждения мы рекомендуем применять для разрушения любых идеализаций и вытекающего из них недовольства жизнью. Осознавая, что у жизни в запасе всегда есть более худшие варианты, чем ваш нынешний, можно всегда радоваться настоящему. Не станет ли хуже? Предваряя неизбежные вопросы, сразу скажем, что упражнение не является заказом негативного будущего, не является потому, что в конце каждого – Мысленного проживания, возможного будущего, вы обязательно говорите «Жизнь, если это произойдет, я приму это без ропота и гнева, но если это возможно, пусть все произойдет так, как я хочу», и далее приводится ваш вариант развития событий. Тем самым вы даете понять жизни, что вам не нужен этот негативный вариант развития событий. Вы готовы к нему, но он вам не нужен, а нужен другой, тот, который пока никак не получается, но вы уже перестали переживать по этому поводу, поскольку поняли как хорошо вам сейчас то есть вы переводите свою суперцель из разряда требований в разряд просьбы чем унижаете свою гордыню а не гордынистых жизнь любит и помогает им если они конечно о чем то попросят Не превращайте свою жизнь в ежик событий. Еще одна рекомендация. Работа по ежику событий – это разовая операция, направленная на обесценивание вашей проблемы, изменение вашего отношения к тому, что сейчас кажется самым ужасным. Вы один раз в течение 10-20 минут проводите прием по отношению к той ситуации, которая кажется вам ужасной, и понимаете, как все у вас хорошо, а потом забываете о ежике и начинаете радоваться жизни. Если же вы с утра до вечера будете представлять себе разные страсти, то это будет уже не ежик событий. Это будет говорить о том, что ваша словомешалка вышла из-под контроля и активно заказывает вам все те неприятности, о которых вы со смаком размышляете так и до депрессии недалеко. Так что побыстрее остановите словомешалку одним из известных вам приемов и радуйтесь жизни. А ежиком можете пользоваться не чаще одного раза в неделю и не более чем на 10 минут. Успехов вам на этом пути! Когда можно использовать? Когда рекомендуется использовать этот прием? Всегда, когда вам кажется, что текущая ситуация ужасна и ничего ужаснее быть не может. Это прием для быстрого изменения своего отношения к текущей ситуации, прием обесценивания своих переживаний. Ваш ребенок проводит слишком много времени за компьютером, и вы без конца переживаете по этому поводу. Сделайте ежик событий, и вы поймете, как замечательно, что он сидит дома и не водит дружбы с нехорошими подростками. Ваш муж выпивает каждый день кружку пива, и вы страшно переживаете, что он болен алкоголизмом? Проведите ежик событий, и поймете, как замечательно, что он выпивает всего одну кружку и всего лишь пива Ваша жена много разговаривает по телефону, и вас это страшно раздражает. Проведите ежик событий, и вы поймете, как хорошо, что вы знаете все ее интересы, и она всегда у вас под контролем, и так далее. Не знаем, удалось ли нам убедить вас в эффективности этого упражнения, попробуйте. Если оно вас устроит, замечательно. Если не устроит, поищите что-то еще. А мы пока перейдем к подведению очередных итогов. Итоги. Первое. Для исправления вашего недовольства жизнью необходимо признать, что в любой момент времени Вы живете в раю. Второе. Для избежания ухудшения ситуации в процессе разрушения идеализаций вы можете сработать на опережение. Для этого попробуйте мысленно прожить варианты возможного ухудшения вашего нынешнего положения. И в конце мысленно сообщите, что вы готовы принять эту ситуацию без недовольства и осуждений. Но если можно, то вы просите улучшить вашу нынешнюю ситуацию. Третье. Упражнение по мысленному проживанию более худших событий называется ежик событий. Каждая иголка означает ситуацию, часть из которых уже реализовалась, а часть может происходить по мере заполнения вашего накопителя переживаний.